На лице скоро проступит оскаленная звериная морда. Ногти заострились, зубы выросли. Ох, до да чего же недалеко он ушел от хварда? Одна порода, что тут говорить? Я вздохнула и, наклонившись вперед, легонько хлопнула взбешенного Мире по голени, левой ладонью, намеренно, слегка активировав при этом дремлющие знаки и тут же получила вполне предсказуемый результат. Те понимающие переглянулись, когда из палатки донесся негромкий взвизг, сменившийся совсем уже тихим стоном, переходящим в счастливое мурлыканье. А потом с любопытством заглянули, оценили обстановку и дружно хмыкнули, увидев, как я со смехом тискаю валяющегося на куче смятой одежды,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 От тона доспеха до, пардон, чуть ли не унитаза. Не говоря уж о знаменах, гербах, ленточках на рукавах и вообще. Во в общем, так принято. Так они и жили испокон веков. И, судя по всему, не собирались ничего менять. От самих кланов у моих братьев после превращения в теней остались только следы в виде крохотных разноцветных искорок в глазах. Да еще смутные сомнения в том, что они вполне могли быть в прошлой жизни магами. Правда, когда я резко обрадовавшись, уже начала мечтать о том, что среди фантомов появятся еще четыре чародея. Меня тут же спустились с небес на землю, заявив, что это, во-первых, еще неизвестно. По одним глазам много ли что скажешь. А во-вторых, любое обращение к магии будет жрать их невеликие резервы в десять раз быстрее.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 но все равно это слишком мало. И все равно делала их зависимыми и от меня, и от моих знаков, позволяющих им чувствовать себя настоящими. И от, как не противно, тварей. И заставляла постоянно рыскать по округе в поисках нежити, чтобы как можно дольше оттянуть неприятный момент их возвращения в состояние призраков. Еще парни помнили, что помимо основных, Существовали в их народе и промежуточные кланы, или младшие, немного, порядка десяти, также различающихся по цвету одежды и знаковых лент, обязательных для, для каждого воина. Однако боевых магов среди этих кланов не было, почему-то. Но по этой же причине ни один из промежуточных кланов не мог занимать доминирующую позицию в Скорон-Олле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 Их не брали в расчет, и их не считали нормальными. Для Скорона имело значение одно – место в системе. И чем выше оно у тебя было, тем большей властью ты обладал. Причем власть старших над младшими у них являлась абсолютной. Вплоть до того, что офицер мог при встрече на улице убить простого солдата за недостаточно быстро отданную честь. Они были помешаны на войне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 которую никто, как ни странно, не воспринимал как нечто неправильное. Напротив, чем жестче были правители, тем больше ими гордились эти странные люди. Чем тут же закручены гайки, тем они считали, что лучше. Война стала там настоящим культом. Оружие служило своеобразным молебном, а хорошие доспеки считались чем-то вроде монашей рясы, уистово верующих, беззаветно преданных фанатиков.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 а больше никто в целом свете. На своих правителей они почти молились, как на сильнейших, жесточайших и могущественнейших. И эта безумная эйфория охватывала буквально всех. Всех, понимаете? От мало до велика. Никто даже в мыслях не держал, что где-то люди могли жить по-другому. Это было немыслимо, неправильно и плохо. Причём с короны смелозы заяв смели заявлять об этом в глаза любому желающему и если не слышали торопливого согласия в ответ то не знающий правил поведения дурак тут же вызывался на дуэль думаю не надо напоминать что с короны брали руки в руки оруж еще в колыбели и не надо повторять что они считались в этом деле лучшими причем за такое агрессивное видение мира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 что смуглоклужие южане очень редко покидали подвластные им территории. Не любили они путешествий, да и не нуждались в них. Зачем, когда под боком есть степь и живучие твари, на которых так удобно оттачивать свое мастерство? Зачем, когда в соседних городах еще не выр... горах еще не выработан весь Адарон?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 А она укладываться никак не хотела. И никак не хотела пояснять, за какие такие заслуги эта диковинная четверка вдруг нарушила все мыслимые и немыслимые законы своей страны и признала меня, женщину, своей кровной родственницей, с таким-то отношением к чужакам. «Просто мы знаем цену жизни, Гайде», – спокойно ответил на это ас. И хорошо знаем, чем именно тебе обязаны. Принять тебя в рот – это самое меньшее, что мы могли сделать. Будь уверена, никто этого решения не отменит. Ни один клан не сможет этому воспротивиться. Ты наша, Гайде. Мы передали тебе все свои умения. Мы обязаны тебе большим, чем жизнь. Мы поделились с тобой своими душами. Поэтому не переживай, сестра. Мы никогда от тебя не откажемся.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 и снова буду слышать тоскливые голоса гор и долины, которые уже признали меня иштой, но с которыми мне еще только предстоит разобраться. В итоге я не выдержала и позвала в палатку Лина, решив наплевать на мнение окружающих и отбрехиваться тем, что он — мой любимый Фейер. В конце концов, могут быть у людей странности, а мне с ним спокойнее.